Глава двадцать седьмая. Тридцать первого декабря, ровно в восемь часов вечера, двери заведения под названием «Кассандра» отворились, и в душный, прокуренный зал байкерского пивного клуба вошли трое. «Я ведь тебе говорил, кот, что они придут, а ты не верил!» Воскликнул сидевший за барной стойкой внушительного вида в свитере и кожаной косухе бородач и хлопнул по плечу худого и длинного мужичка, что сидел рядом с ним потом поднялся во весь свой немалый рост и гаркнул в сторону зала. «Эй, народ! Встречайте гостей! Гуров и Кричко собственной персоны решили навестить старых друзей!» Бар загудел. Со всех сторон, из полутемного помещения, освещавшегося только огнями елки, стоящей в дальнем углу, и огоньками над стойкой, к троице, все еще стоявшие в нерешительности возле входных дверей, потянулись люди. Тут были и женщины, и мужчины, в основном ровесники Льва Ивановича. Но присутствовали персонажи и постарше полковников. Мужики с уже седыми бородами, а также женщины с крашенными в разные цвета волосами. Даже в 50 и в 60 лет бывшие байкерши не изменяли себе и своему братству и красили волосы в те цвета, в которые красили их в своей молодости. «Ух ты!» Восхитился Дмитрий, которого опытным операм не пришлось долго упрашивать пойти с ними на встречу со старыми друзьями, которых они не видели уже сто лет. «Да», — тихо ответил ему Кричко, я уже стал забывать, какие тут обретаются крутые парни». «Сейчас все вспомнишь, Станислав Васильевич!» Раздался у них за спиной знакомый Кричко голос, и на плечи Гурова и Симашко опустились две здоровенные лапища. Оглянувшись, Станислав увидел постаревшего Викентия Журавлева и, повернувшись к нему, стукнул слегка того по плечу кулаком и обрадованно воскликнул «Птичка, рад тебя видеть во здравии!». Они обнялись, и тут началось. Подошедшие к ним мужики считали своим обязательным долгом похлопать полковников по плечу, обняться с каждым из них, а женщины даже поцеловать щеку отчего у Гурова и Кричко вскоре щеки стали ярко красными от помады. За столиками оставалась разве что молодежь, которая с любопытством наблюдала, как старшего возраста байкеры приветствуют двух совершенно незнакомых им личностей, по слухам, ментов. Потом Кричко представил всем Дмитрия, и всех троих стали тянуть в глубину зала, сдвигать столы в один ряд и ставить стулья ближе к столам. Только и слышалось со всех сторон вот подай стул, мне к стенке не подобраться!» авеса ты сегодня за дежурного! Бери волю и несите сюда со стойки всем пиво!» «Какое пиво, волк? Птичка, давай нам свою фирменную маргариту!» «Точно, несите маргариту! Птичка, давай к нам! Пусть у стойки молодежь сегодня похозяйничает!» «Да не боись, птичка! Ничего пацаны там не напортачат! Пусть только попробуют!» «Чего-нибудь закусить тащите!» «Сэцера, помоги ребятам принести еду! Чё сидишь, таращишься на молодого?» «Слышь, Дмитрий, тебе тут уже кличку дали. Молодой!» — рассмеялся Лев Иванович. «Значит, за своего приняли. А у вас тоже тут клички есть?» Наклонившись к Станиславу, быстро спросил Машка, но Кричко не ответил, а только хитро перемигнулся с Гуровым. «Мартиша, садись рядом со Станиславом Васильевичем! Ему всегда нравился оранжевый цвет твоих волос!» «Я так не против рядом с красавчиком посидеть», — ответила оранжеволосая мартиша. «Но ты, бы к пень старый, все напутал. Ему всегда мальвина нравилась». При этих ее словах все вдруг разом замолчали и посмотрели на птичку. Речко опустил глаза, смутившись. Птичка же молча стал расставлять стаканы с коктейлем с подноса на стол. Ситуацию спас Гуров. Он поднял стакан с маргаритой и произнес. «А давайте выпьем за нашу мальвину». Светлая ей память, и ей там дороги под колесами. — За машину! Раздались со всех сторон возгласы. — Спасибо тебе, Штирлиц. Нагнувшись Гурову, негромко поблагодарил Журавлев Гурова. — Садись, птичка. Огненно-рыжая, востроносая девушка пересела на колени сидящего рядом с ней парня и освободила место возле Гурова. — Сидела бы уж, лисичка! Усмехнулся Журавлев, но тем не менее сел рядом с Ольвом Ивановичем. После третьей Маргариты, которую подняли за старые времена и за старый год, воспоминания о тех самых временах молодости потекли рекой. Гурова и Кричко заставляли снова и снова рассказывать историю, как они, будучи тогда еще молодыми лейтенантами, расследовали дело ночного охотника, который отстреливал байкеров на ночных дорогах Москвы и Питера. «А помните, как птичка заподозрил кота в том, что он и есть тот самый охотник?» — рассмеялась Мартиша. «Так ведь я тоже тогда только-только появился в Кассандре. А птички всегда все новенькие, кажутся подозрительными». Обрадованный тем, что на него обратили внимание, кот заулыбался щербатым ртом. «Но ведь он тогда, в принципе, оказался прав», — возразил Гуров. «Он нам со Станиславом и подал идею всех новеньких, а их вместе с котом было всего трое, проверить на вшивость». «Зверь и оказался тем самым ночным охотником», — кивнул Кричко. «Красавчик, а ведь это была твоя идея — использовать Мальвину как наживку!» — напомнил Кричко птичка. «Если честно, Викентий, то идея эта мне подала сама Мальвина. Просто она просила меня провернуть дело по-тихому. Она не хотела, чтобы ты, не дай бог, узнал, что это ее идея. Мы ведь с ней тогда встречались так, чтобы ты не знал». «Что значит «встречались»?» — нахмурился птичка. «Да нет, это совсем даже не то, о чем ты думаешь!» Смутился Кричко. «Мы по делу встречались. У нас были исключительно деловые встречи. Ты понял, о чем я?» «А что у нас молодой молчит все время? Давай-ка, птичка, мы его твоим фирменным козликом угостим!» Воскликнула Мартиша. «Ой, нет, мне нельзя!» Стал отказываться Симашка. «Я за рулем. Мне нужно еще по домам Льва Ивановича и Станислава Васильевича развести. В одиннадцать все должны быть на месте». «Да-да!» — вступился за Дмитрия Кричко. «Ему моя жена так и сказала, что если меня к одиннадцати не будет, то...» Ему не дали договорить. Все стали высказывать свое возмущение таким безобразием, выкрикивать аргументы, спорить. Но тут птичка хлопнул тяжелой ладонью по столу и, встав, твердо заявил. «Козлик будет сегодня всем за счет заведения! А вас?» Он серьезно оглядел всю троицу. «Штирлиц, я попрошу остаться!» — И вас, красавчика молодой, тоже. Мы развезем вас по домам на байках.